Этюд. Вера. Вечер закончился слишком поздно. Ах, все эти романтичные взгляды и глуповатое, но милое лицо Бори, словно ему снова 22, и он снова влюблен. Вспоминая об этом, Вера закончила уборку и мытье посуды, дела совсем не романтичные. Последние 20 минут она думала о ванне с новой пеной которую Боря привез из деловой поездки в Грецию. Она мельком взглянула в зеркало, заметила все, что ей в себе не нравилось, потом свернула полотенце и прикрыла отражение узкой горизонтальной полоской. Теперь она видела в зеркале глаза и прическу, губы и уставшие плечи. Она еще может нравиться. Вера повернулась к зеркалу боком и внимательно оценила изгиб груди, плавный и округлый. Нет, Вера не изменяет своему бори. Но порой ощущения, когда тобой восхищаются, приятны и волнительны. Как, например, вчера, когда она по дороге домой ненадолго заглянула в кафе, чтобы дать отдых ногам из-за новых туфель. Мужчина за соседним столиком сделал Вере несколько удачных комплиментов, от которых ей, несмотря на всю ее усталость, стало жарко. Вера ответила невольной улыбкой, и словами благодарности, но попытку знакомства пресекла. Это ведь не измена? Конечно, нет. Но придя домой, Вера без причины затеяла ссору, припомнив какую-то давно забытую мелочь. Боря такой милый не спорил, а сегодня весь день смотрел виноватыми глазами, и сейчас Вере хотелось смыть себя что-то невидимое. Ванна набиралась медленно. Напор воды сегодня слабый. Вера собрала волосы в тугой узел и заглянула в ванну, как долго. Вера разделась и еще раз посмотрела на себя в зеркало. С удовольствием оценила свою невысокую и хорошо сложенную фигуру, ощупала бедра и живот, обнаружила что-то почти незаметное и решила, что настало время снова пройти антицеллюлитную программу забралась в воду села обхватив колени руками взгляд ей упал на флакон с пеной для ван вера вздохнула забыла взять сразу и теперь ей пришлось выбираться из уютных объятий воды, которая стекала по ее телу на пушистый ковер ванная комната выполненная в светлых тонах по размерам равнялась гостиной, поэтому кроме большого зеркала шкафчиков, комодой и пуфов, в ней располагался уютный шезлонг, обитый белой кожей. После ванны так приятно полежать на нем с маской для лица и подышать ароматическими свечами, слушая спокойную музыку. Обустройством интерьера занималась она. Борис поначалу пытался вносить свои предложения, но вскоре понял, что в доме все должно быть именно так, как того хочет женщина. Например, расположение лампы, ее цвет и даже яркость света. Все должно быть именно таким, как хочется ей. Хорошо жене, хорошо и мужу. Из уст веры это прозвучало, как неоспоримая логика, такая, как и закон всемирного тяготения или аксиома, в которой если А равно Б и Б равно С, то А равно С. Но обо всем по порядку. Борис по окончании экономического института в 1987 году работал пять лет по распределению в проектном институте инженером-технологом, а потом в середине 90-х открыл собственное дело, связанное с фото- и видеосъемкой. Тогда же Борис сделал и предложение Вере. Она ответила согласием. На свадьбе невеста была в шикарном платье, на которое будущий муж потратил все свои сбережения. Свадьбу сыграли дважды. Сначала в родном городе Веры, где они расписались и пышно отметили торжество, а потом в их новом доме, где жила престарелая бабушка Бориса и где ближайшие семь лет предстояло жить в молодой семье. Вера поначалу работала преподавателем рисунка и живописи в младших классах писала картины, некоторые из которых бывали на местных выставках. А потом, в конце 90-х, когда дела Бориса пошли в гору, полностью сосредоточилась на творчестве. Однажды знакомая Вера попросила помочь ей с организацией выставки в художественной галереи, которая прошла весьма успешно. И в течение следующих нескольких лет Вера работала помощницей куратора, а потом, после ухода на пенсию своей начальницы, Заняла ее место. Бабушка Бориса умерла, и тогда же они начали небольшой ремонт, затянувшийся на 12 лет. Но когда все закончилось, дом выглядел потрясающе, хотя ворота в своей простоте уверенно сочетались с другими воротами на той же улице. Высокий забор и деревья скрывали участок с домом. Борис признавал только одноэтажные дома топтаться в многоэтажном муравейнике по чьей-то голове. В этом так же мало приятного, как и находиться у кого-то под ногами. Считал, что человеческую зависть нужно кормить небольшими порциями, а свою успешность, по возможности, скрывать от посторонних глаз. Жить так будет спокойнее. Вера посмеивалась над его философией, не желая с ним соглашаться, но для Бори этот вопрос был принципиальным и они временами спорили на эту тему. Споры и ссоры были нечастым явлением. Оба не любили ссориться, а тем более кричать, так что все вопросы решались полюбовно в полголоса. А когда Вере бывало грустно, она могла подойти к мужу и прислониться подбородком к его плечу. Это был условный сигнал к объятиям, от которых она тут же выныривала из холодного омута Наблюдая, как бегут во все стороны ее мрачные мысли. При входе во двор, почти у самых ворот справа, стоял прямоугольный летний домик с гостиной и небольшой кухней. Он был уставлен старой мебелью и соединялся с основным домом, находившимся в глубине двора, угловым коридором. С того места, где заканчивался коридор, от кухни ванной до второй гостиной и спальни, все было сделано в соответствии с желанием веры. Великолепная отделка, тщательно подобранные цвета интерьера, строгие линии, мебель из настоящего дерева, мягкие ковры на полах, зеркала, разнообразное освещение, несколько картин. Все было изящно, просто и уютно, без излишеств и вычурности. В эту часть дома был отдельный вход. Большинство гостей, кроме самых близких друзей и родственников, дальше старенькой гостиной из летнего домика. Не приглашали. От левой части дома шел второй угловой коридор к еще одному прямоугольному помещению, разделенному на котельную, кабинет Бориса и художественную мастерскую, в которой частенько наведывалась Вера. Все строение образовывали симметричную п-образную фигуру с террасами по бокам. В центре двора стояла беседка, окруженная яблонями, где нередко устраивались приемы мангал, кирпичная печь для пиццы и казан для плова создавали благоприятную атмосферу. В кругу друзей обсуждались любые темы, но было одно негласное табу – дети. Вера с Борей много лет пытались зачать ребенка, но безуспешно. Свой отцовский инстинкт Боря неосознанно реализовывал, взяв к себе на работу молодого человека и со временем собирался сделать помощником во всех своих делах. Вере же хватало общения с племянниками, и она думала, что собственные дети ей ни к чему. То ли Вера и правда так думала, то ли попросту убедила себя в этом. К маме Вера ездила часто, почти каждый месяц, а с мужем бывало у нее летом, когда Боря на правах начальника брал себе отпуск. Новый год встречали дома, на следующий день навещали родителей Бори а потом ехали к Вериной маме, где оставались до Рождества. Вера закрыла кран, добавила пену, погрузилась в теплую воду. Пена потрескивала в тишине, и Вера ненадолго замерла, прислушиваясь. Потом нажала кнопку пульта, и раздались звуки морского прибоя. Слишком громкие. Да, так лучше. Свет можно немного сделать теплее и мягче наслаждение вера закрыла глаза. ее внутренний человечек приступил к плетению мыслей вначале это было что то связанное с заботами завтрашнего дня поездка по работе в галерею косметологический кабинет мысли веры вернулись к работе она стала проигрывать в голове разные сценарии новой выставки и почувствовала что зашла в тупик Чтобы отвлечься, она подняла руку и смотрела, как пена медленно стекает к плечу. Потом повторила слова Бори, сказанные однажды с теплотой и серьезностью. «Вера, не зацикливайся». Вера закрыла глаза и погрузилась в воспоминания. Все свое детство и юность она прожила в маленьком городке, расположенном в 40 минутах ходьбы от моря. Виднелись горы. Виднелось море. Виднелись. Они одновременно и настоящие, и призрачные. Горы, если смотреть с самой высокой точки городка, можно принять за облака, а море — за далекие холмы, блестящие в утренних лучах. Отец Веры умер, когда ей было четыре года. Вера сохранила о нем одно воспоминание — он лежит на кровати, а его рука свесилась к полу. Верина мама редко вспоминала умершего мужа, а когда вспоминала, становилась угрюмой и раздражительной. Мама много работала, поэтому Веру воспитывала старшая сестра. Разница в их возрасте была 9 лет, и сестра считала, что Вера должна делать все так, как скажет она. Властная и порой жестокая, сестра умела причинить впечатлительной Вере боль, не прибегая к физической силе. Характер сестры не сделал ее собственную жизнь счастливой. Она дважды выходила замуж и дважды подавала на развод, после чего осталась одна с двумя детьми, и теперь жила с мамой, покладистый характер которой несколько уравновешивал вспыльчивый и твердый характер дочери. Вера росла тихим ребенком. Она могла часами играть одна. Подруги у нее появились только в старших классах, точнее, одна подруга, Дина. У них обеих были длинные волосы, у Дины темно-каштановые, а у Веры светлорусые. Две королевы прозвали их в школе. И действительно, когда они шли рядом, то напоминали шахматных королев, черную и белую. Лицами и фигурой они были очень похожи, так что незнакомые принимали их за сестер. Вера улыбнулась, вспоминая. А потом к горлу подступил комок. Когда ей было 19 лет, Дина всегда такая жизнерадостная. Однажды позвала Веру погулять, и они долго бродили по лесу, пока не очутились у водопада. Небольшой водопад среди камней Вера обнаружила, когда ей было 11. Тайное место. Здесь Вера могла сидеть подолгу, задумавшись, не замечая времени. Именно тогда она начала рисовать или писать, как говорят художники. Много раз в разное время суток она делала наброски водопада с разных ракурсов. Особенно красивым водопад казался в сентябре в сумерках. Конец лета и начало осени – ее любимое время года. Дина восхищалась весной. Она и сама была как весна – яркая, веселая, энергичная. Она могла растормошить веру, но смешить в самый пасмурный день ее жизни. Дина, легкая и обаятельная, не испытывала сложных эмоций и не думала более, чем того требовала ситуация. Похоже, что Вера, задумавшись, неосознанно привела подругу к своему тайному месту. В этом она усмотрела какой-то знак. Девушки вышли ко оврагу и сели у самого края среди корней. Дина до этого такая веселая, вдруг посерьезнела и спросила у Веры, что она думает о смерти. Если что-то еще, как говорит ее бабушка?» или люди просто становятся частью природы, как учили их в школе. Вера не знала, что ответить. Она много об этом думала, но точно ничего не знала, поэтому просто обняла Дину. Спустя несколько лет, на последнем курсе института, Дина умерла от осложнений после диабетического инсульта. Подруги в молчании смотрели на дно врага Чтобы как-то переменить тему, Вера стала расспрашивать Дину о приезжих. Дина, артистичная от природы, очень точно изображала разный характер людей. Она могла показать пожилого квартиранта, у которого дрожат руки после выпитого накануне вечером, изобразить томный взгляд женщины, приехавшей искать приключения на курорте. О каждом она выдумывала историю, очень правдоподобную, со множеством деталей. После вопроса Веры Дина тут же переключилась на веселый лад и со смехом стала рассказывать о молодом человеке, поселившемся в коттедже родителей, построенном специально под аренду. Дина почти не видела юношу. Обычно он находил рано утром в сторону моря и возвращался поздно вечером. По описанию Дины, молодой человек был невысоким, стройным, с темными курчавыми волосами, с приятным лицом, но очень хмурым взглядом. «Не от мира сего. Когда я на него смотрю, то вижу, что он запутался в водорослях, в сетях, и при этом не замечает ничего вокруг. Такой серьезный, словно решает в уме невозможные задачки», — слегка улыбаясь, — сказала Дина. Сколько ему лет, — поинтересовалась Вера. Точно не знаю, но кажется, он учится в институте. У Дины было живое воображение. И она часто рассказывала, как ей невероятным образом почудилось то одно, то другое. Однажды Дина сильно удивила Веру, рассказав о том, что у изголовья кровати она видела призрака. И непонятно было, шутит она в этот момент или говорит серьезно. Общение с Диной оказало на Веру немалое влияние в ее становлении как художницы. Образный язык подруги и постоянные фантазии закрепили у Веры привычку мечтать и мечтать более смело. «Он тебе понравится», — добавила Дина с лукавой улыбкой. «Хочешь, познакомлю?» — спросила она серьезно. «Нет, что ты. Он же только на отдых приехал. А ты же знаешь, я с такими не знакомлюсь». «А с кем же ты знакомишься?» — не унималась Дина. «Я что-то никого не припомню». Вера замялась, а Дина продолжала расписывать юношу со всех сторон. И возвращается каждый день трезвый на местных дискотеках не бывает, и ведет себя как байроновский герой. Потом Дина пустилась в более пикантные подробности его обаятельной внешности и так ярко все расписала, и такие сцены вообразила, что сама раскраснелась и заерзала, покусывая губы. Вера смотрела на подругу, и постепенно образ юноша, живо и подробно нарисованный Диной, возник у нее в голове. Прекрасный с обнаженным торсом, опутанные фантастическими подводными растениями, у которых на месте цветов растут нерешаемые математические формулы. Это не формулы, а возникшие по чьей-то злой воле волшебные печати, лишившие его воли. Следующей ночью Вера плохо спала. Ее мучили тревожные сны. Проснулась она ближе к полудню. Чтобы взбодриться и нагулять предстоящий сон, Вера отправилась к скалистому берегу, своему любимому месту, где впервые и нарисовала юношу. Место это было довольно далеко, поэтому, направляясь туда, Вера садилась на велосипед, к багажнику она крепила небольшой этюдник, с которым почти не расставалась. В течение двух недель она несколько раз бывала на берегу скал и все рисовала печальную фигуру, заточенную в волшебной клетке. Иногда Вера чувствовала на себе чей-то взгляд и порывалась посмотреть в ответ, но одергивала себя. Девушка так много думала о загадочном юноше и так часто рисовала его, что любой другой казался вором, посягающим на ее счастье. Впоследствии Вера не раз посмеивалась над собой и над своим страданием, почему она не позволила Дине познакомить ее с тем юношей? Наверное, думала она, встреча и даже разговоры о нем могли разрушить все очарование той смутной, только зарождающейся влюбленности. Вера не раз размышляла, что было бы случись все по-другому. Она не знала, но чувствовала важность сохранения загадочной тайны. И, став уже взрослой, избегала людей, которые стремились все необъяснимое разложить по полочкам. Слова в ее понимании искажали самую суть таинственного делая его банальным, как пульт от телевизора, или нелепым, как лев в вязаной кофте. Объяснения умоляли безмерное и бесконечное, откалывая всего лишь незначительный кусочек и ограничивая в творческом познании. Не раз впоследствии Вера сталкивалась с необъяснимым, которому невозможно было дать имя или описать его суть, и уж тем более сделать из него прикладное пособие. Просто в нужный момент все случалось само собой и так же само собой бесследно исчезало. Вере надоело изображать юношу печально сидящим в заточении, и тогда она нарисовала его с поднятой головой, свободного и радостного. Когда Вера закончила свой рисунок, ей тоже стало радостно. Она почувствовала, что сделала что-то очень важное, ощутила в себе внутреннюю перемену. У Веры появилось ощущение праздника, видение светлых шелковых полотен, трепещущих от морского ветра. И повсюду были цветы. Цветы без каких-либо мрачных знаков и печатей, без клеток и переплетения стеблей. Через несколько дней Вера сидела на берегу и добавляла новые детали к своему последнему рисунку. Ее посетило ощущение прилива, Что-то важное приближалось к ее жизни, и она, затаив дыхание, ждала этого. И действительно, не в ее воображении, а на самом деле, кто-то сделал шаг по направлению к ней, но потом вдруг остановился, прервав свое движение. Всего шаг. Но Вера почувствовала его, почувствовала, что шаг был не просто в ту же сторону, где сидела она, а именно в ее сторону, прямо к ней. Вера вздрогнула, и своим волнением и нетерпением спугнула светлое чувство, которое было у нее все это время. Она по-прежнему слышала шаг, за которым ничего не последовало. Она неожиданно рассердилась, взяла чистый листок бумаги и, сама не зная зачем, широкими мазками нарисовала грозовые тучи и волны, которые были отражением ее собственного состояния. Потом вскочила Схватила этюдник, села на велосипед и летела на нем так быстро, как только могла, словно за ней кто-то гнался. В спину подул ветер, солнце скрылось за набежавшими тучами, а вечером полил дождь. Из окна Вера смотрела на нежданную грозу и украдкой поглядывала на этюдник, где лежал рисунок, внутри которого она так внезапно поместила грозовые тучи, вырвавшиеся на волю. Мало того, что Вера боялась грозы, ее тревожило осознание вероятной взаимосвязи рисунка и непогоды. Она уснула, вздрагивая от ударов молнии. Утром сияло солнце. Вера с необъяснимым страхом вынесла этюдник во двор, открыла коробочку для бумаги и хотела разорвать рисунки в клочья, но в последний момент удержалась и просто оставила все у сарая. Несколько дней она почти не спала и никуда не выходила. Мама забеспокоилась и заставила дочь померить температуру. Приходила Дина и нашла подругу в странном возбужденном состоянии, которое сменилось апатией. Дина уговаривала Веру выйти на улицу, развеяться. Но Вера только смотрела на нее каким-то странным взглядом и ничего не отвечала. Дина просидела с ней весь день, пробовала читать вслух любимые книги. Отвлекала пустыми разговорами, пыталась развеселить. Все безуспешно. Вечером Дина ушла и сказала, что завтра обязательно придет, умоляла ее хорошенько выспаться. Усталости и уговоры Дины погрузили Веру в крепкий продолжительный сон, и она проспала всю ночь и весь день. Сквозь сон Вера слышала, как в ее комнату заходила то мама, то Дина. Проснулась Вера только под вечер. Мамы не было. Вера машинально взяла с плиты остывший обед и немного поела. Потом вышла во двор, бросила тяжелый взгляд на этюдник. Перед ее глазами, как на вождение, появился образ юноши. Ей показалось, или у калитки кто-то стоит. Она в неясном испуге мигом заскочила обратно в дом и прильнула к краю окна. Во дворе стоял юноша. Ее сердце забилось чаще, когда юноша подошел к этюднику. Вера не могла его рассмотреть, он стоял к ней спиной. Юноша в каком-то замешательстве держал в руках ее рисунки, потом сложил их обратно, повернулся и осмотрелся по сторонам. Вера мельком увидела его лицо, которое показалось ей знакомым. Юноша направился в сторону улицы. Вдруг он остановился, слегка пошатнувшись. Вера продолжала стоять у окна. Потом, сама не зная почему, вышла на улицу. У забора, под кустами винограда, сидел тот самый юноша. Вера порывалась уйти. Но, казалось, все ее существо, даже волосы на голове, тянулось к нему. Она испытывала одновременно тихую радость и сильное волнение. Прошел лишь миг. Но в этот миг она совместила нарисованный ею портрет юноши с живым человеком, сидящим перед нею, и поразилась внезапному сходству. Может, ей показалось? Нет. Это его она так трепетно ждала на морском берегу. И, наверное, от него убегала, когда он попытался приблизиться к ней. Но почему она испытывала страх? Откуда появилось смущение и другие неприятные чувства? Она не могла найти ответ. Доверившись внезапному порыву, Вера обрела решимость и подошла к юноше. Села рядом с ним. Она не знала, что сказать, и просто сидела, тепло улыбаясь. Он тоже молчал и улыбался. Потом осторожно прикоснулся к Вере, и по ее руке пробежала дрожь, разливаясь теплом по всему телу. Юноша хотел дотронуться до плеча девушки, но сделал неловкое движение и запутался в ее волосах. Они рассмеялись. Впоследствии юноша рассказывал девушке о тех августовских днях, о своих мыслях и чувствах. Вера долго что-то обдумывала, пытаясь охватить разум и ее чувства к нему, и его чувства к ней. Но она только могла попеременно смотреть на ситуацию то со своей, то с его стороны. В противном случае все терялось, превращаясь в безликую смесь. Две истории до этого момента существовали по отдельности, а теперь срастались в одну. Вода в ванне незаметно остывала. Вера вновь подняла руку и наблюдала за медленно стекающей пеной, в очертаниях которой она увидела образ Дины. В последнее время Вера часто рисовала Дину, веселую, свежую, как весна, Среди цветов и белых полотен, колышущихся на ветру. Вера вспомнила свой приморский домик. И ей захотелось оказаться там, сходить к водопаду, побывать на скалистом берегу. Внезапно раздался негромкий стук. Вера не отвечала, погруженная в мысли. Дверь ванной отодвинулась в сторону, разделяя появившегося бурю точно посередине. Его отражение в зеркальной поверхности двери, создавала странную симметрию. Боря что-то негромко спрашивал, и Вера слышала его голос, доносившийся словно бы издалека. Она удивленно и смущенно взглянула на него. Яркое воспоминание, рисовавшее Борю юным, стройным, с приятными чертами лица, с тихой радостью, что лилась из его глаз, на миг стерла Вере память о настоящем. И сейчас она воспринимала Борю как незнакомца, полноватого, нескладного, лысеющего, с какой-то странной ухмылкой. Ей почему-то бросилась в глаза эта ухмылка. Откуда у него эта глупая, сладострастная, циничная ухмылка? Кто этот незнакомец? Но память вернулась, и Вера с привычной благодарностью и нежностью посмотрела на своего мужа. — Но откуда, откуда взялась эта ухмылка? — шептала она, продолжая улыбаться. — И почему я только сейчас заметила ее?